Проект «Открытая студия» представляет книгу Кристофера Мура «Агнец. Евангелие от Шмяка. Друга детства Иисуса Христа. Благословение автора. Буде явились на сей странице вы за смехом, добрящите да его. Буде явились за поношением, да пробудится ярость ваша и вскипит кровь. Буде потребны вам приключения». да вас с этой к неземному блаженству. А будя в вере укрепиться нужно вам, то да приидете вы к удобным для себя итогам. Все книги нам являются совершенство тем, что в них есть или чего в них нет. Да отыщите вы то, к чему стремитесь на сих страницах или же вне их. и да взыскуйте вы совершенство а взыскав признаете его пролог когда раздался зов ангел прибирался у себя в чуланах нимбы и лунные лучи рассортированные в куке по яркости ранцы с гневом и ножны с молниями ждут на крюках окончательной протирки. Бурдюк блаженства потекает с одного угла. Ангел промокнул его тряпицы. Всякий раз, как он переворачивал ее на сухую сторону, из чулана раздавался приглушенный хор, словно из-под крышки рвалась забродившая Аллилуйя. «Разеил, ты чего тут творишь во имя небес?» Над ним, помахивая свитком, точно свернутым в трубку журналом, над обоссавшимся щенком, возвышался архангел Стефан. «Дан приказ?» — спросил ангел. «Высадка на грунт». «Я же только что оттуда». «То было два тысячелетия назад». «В самом деле?» Рызил, глянул на часы, постукал пальцем по хрусталю. «Ты уверен?» «А ты как думал?» И Стефана развернул свиток, чтобы ангел узрел печать неопалимой купины. «Когда отправляться? Я тут почти закончил». «Немедленно упакуй дар языков и прихвати мелких чудес. Никакого оружия, это не карательная экспедиция. Работать будешь, по легенде, под прикрытием, но дело важное. В приказе все написано». Стефан вручил ему свиток. «Почему я?» «Вот я спросил». «И мне напомнили, за что низвергают ангелов». «О, как вот так вот серьезно». Стефан Кашину явное жеманство, ибо ангелы не дышат. Я не уверен, что должен это знать, но, по слухам, дело в новой книге. Ты шутишь? Вторая серия откровения Как только все решили, что можно грешить. Это Евангелие. Через столько лет Евангелие чье? Левита по прозванию Шмяк. Рзил, уронил ветошку и выпрямился. Тут что-то не так. Приказ поступил напрямую от сына. Шмяк ведь неспроста ни, ни в одной книге не упоминается. Знаешь, он же полный. Ни слова больше. Но он же полный мудак. И после таких разговоров ты удивляешься, почему тебе дают наряды на грунт. Почему сейчас? Столько времени прошло, пока четырех Евангелий вполне хватало. И почему именно от него? Потому что на грунте по их календарю какой-то юбилей рождения сына. И тот решил, что настало время рассказать историю целиком. Разъел по ним головой. — Ладно, пошел собираться. — Дар языков, — напомнил Стефан. — Еще бы, чтобы я выслушал всякую херню на тысячи наречий. — А ты лишь добрые вести лови, Рзиил, и привези мне шоколадку. — Шоколадку? — это закусь такая у обитателей грунта тебе понравится. Затана изобрел. — Адское месиво? — Не все ж манной каши питаться, друг мой. — Полночь. Ангел стоял на бесплодном склоне холма на окраине Святого Града Иерусалима. Он простер длани, и сухой ветер взметнул белые одежды. «Восстань, левит по прозванию Шмек!» Перед ним завихрился смерчик, собравший со склона пыль в столб, который принял облик человека. «Восстань, шмяк Пробил той час!» Ветер яростно взыграл, и ангел прикрыл свой лик полой одежды. «Восстань, шмяк, и вновь вступай среди живых». Вихрь утих, и на склоне осталась колонна праха в форме человека. Вскоре на холме вновь воцарился полный покой. Ангел нашарил в ранце золотой сосуд и полил из него столб. Пыль смыла, и на свет звезд явился ногой грязный человек. Он фыркал и плевался. «Добро пожаловать к живым», — сказал ангел. Человек проморгался и поднес глазам руку, словно рассчитывал что-то сквозь нее разглядеть. — Я живой произнес он на языке, какого не слышал прежде. — А то, — сказал ангел, — что это за звуки, что за слова? — У тебя теперь дар к языкам. — У моего языка всегда был дар. Любую мою девчонку спроси, что за слова, я спрашиваю. — Это и есть языки. Тебе дарована к ним способность, как и прочим апостолам. — Так, значит, царство настало? — Ну да. — Когда? — 2000 лет назад. «Никчемный кошель собачьего дерьма!» — сказал левит по прозванию Шмяк и двинул ангела в челюсть. «Ты опоздал!» — ангел поднялся с земли и слегка ошалело потрогал разбитую губу. «Хорошо же ты встречаешь посланника Господа!» «Ответный дар?» — ответил Шмяк.